В коляске с верхом откидным хлестал лошадь шляпой, и лошадь летела, как шальная. Подскакал он к вершине холма. Видим, поводье не натягивает, значит, будет прыгать через изгородь. Мы вскочили, до того перепугались, просто жуть, а он кричит. «Смотри, Эллен, погляди, как я сейчас этот барьер возьму!» А лошадь у самой изгороди встала, как вкопанная.